Глава 71. Перо ветра. Не перо ли ветра коснулось мимолет на мои щеки, и все вокруг преобразилось. Пронзительно зазвучало глубокодонное небо. Золотым ободом изогнулся песок, косо встали к небу люди и кипарисы. Все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 «А мне? Ну что? Ну что тебе? Что?» Похомочь, друг, стакан тумана!» «Да вот же он! Пей!» Я вздохнул с залпом, захлебнулся, задохнулся, Помер, снова помер, ожил, помер, Вздохнул, замер, забился, помер, Огляделся вокруг...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 Туману, я так и знал, что этот остров не доведет до добра. Туману же дай, ты. Вот же он, пей, туману, туману, туману, чтоб ясность была. А что касается червонца, как видите, милостивый государь мой, от чего-то никто не дает, Сыры, сыры, может быть.